Глава вторая. «Я, братишка, отвечаю с той же радостью, что и он, а еще крепко обнимаю его за шею и вгоняю ногти с такой силой, что он тут же отстраняется. Мы буравим друг друга взглядами три секунды. Ровно столько его девушка позволяет ему смотреть на кого-то кроме нее. «Привет, Марина!» — щебечет она. «Так много о тебе слышала?» «А я о тебе ничего» пожимая плечами и игнорируя ее протянутую руку. Сейчас я готова забыть даже о том, что сегодня день рождения моей мамы, и свалить сразу. Если к появлению Глеба я хоть как-то себя подготовила, то к тому, что он появится со своей девушкой, совершенно точно нет. Я Миша, — встревает в разговор мой парень. Приятно познакомиться с братом моей девушки. Лицо Глеба меняется за секунду. Он удивленно приподнимает бровь и смотрит на Мишу уже не как на предмет мебели, а с интересом. «Девушки?» — переспрашивает он, чем вызывает у меня приступ. То ли гнева, то ли раздражение. «Ему-то какое дело, кто мне Миша? Парень, жених, муж? А я София», — представляется девушка. значит все всё-таки не Эмма. Видимо, и с ней расстался так быстро, как только мог». Сразу как встретил другую девушку, которая подошла ему больше. Или была ближе. «Проходите к столу», — щебечет мама и, обняв Глеба за плечи, ведет его в гостиную. «Мы же с Мишей следуем сзади. Откуда я прекрасно могу оценить девушку Глеба? Выглядит она, как настоящая модель. Длинные изящные ноги, накачанная задница, тонкая талия». Грудь я успела оценить сразу, как только София подошла ко мне. Там все в полном порядке. Крепкая троечка, не меньше. Мы садимся за стол, Глеб берет Софию за руку и помогает ей опуститься рядом с собой. Мы с Мишей садимся напротив. Теперь что-то не есть, не пить не хочется. Настроение напрочь пропало. Хочется просто сбежать, но... Приходится остаться и даже держать лицо, улыбаясь. «Ну, рассказывай, как дела с учебой? спрашивает Давид у сына. «Сложно было учиться там?» «Да нет», — Глеб пожимает плечами. «Ты же знаешь, я старался». «Знаю», — Давид кивает. «Теперь будет кому оставить компанию». «Стоп, что?» «Глеб собирается остаться здесь?» «Нет же, нет!» Я работаю в компании Давида как-никак и периодически помогаю маме в ее деле. «Собираешься отойти от дел?» — спрашиваю Давида и сама не замечаю, как сжимаю под столом кулаки. «Пожалуйста, пусть скажет нет». «Не сразу, конечно», — отвечает он. «Но с понедельника новым начальством будет Глеб. Я буду только помогать и вводить в курс дела». «Я что, сплю, и у меня кошмар?» Поверить в реальность происходящего очень сложно. Меня будто выдернули из привычного счастливого мира и окунули в то, что я пыталась забыть долгих три года. Мне придется работать с глебом бок о бок, собираться на совещаниях, предоставлять отчеты, давать предложения, потому что я работаю дизайнером. И предстоит всю работу согласовывать с глебом. Малыш, с тобой все в порядке. Миша сжимает мою руку и заглядывает мне в лицо. Я вынужденно киваю и шепчу ему на ухо. «Я отойду? Мне что-то нехорошо. Ты побудь со всеми». Я снова сбегаю, на этот раз на кухню. Осматриваюсь и, заметив барную стойку, иду к ней. В носу начинает привычно щипать, когда я думаю о том, что случилось между мной и Глебом. «Решила сбежать, чтобы меня не видеть?» Его голос я узнаю из тысячи, хоть и не слышала его уже давно. Он разговаривает все так же ехидно и дерзко, будто во всем прав и, кроме его мнения, не существует другого. Решила передохнуть от разговоров о работе. Шиплю. Ты не изменилась, комментирует мое шипение Глеб, обойдя барную стойку. Замечаю его усталый вид. Сато ты изменился. Постарел, поистоскался. «Сложно тебе с...» Вовремя прикусываю язык, вдруг осознав, что чуть не сказала о его девушке. «Мне-то, собственно, какое дело?» «С кем?» «С работой», — пожимаю плечами. «Сложно закончить учебу и сразу на работу?» Я успел отдохнуть. Глеб останавливается напротив меня и, засунув руки в карманы, усмехается. А еще нагло осматривает меня с ног до головы, и прожигает своими невозможными глазами так, что тут же хочется закрыться от этого пристального внимания. Я слишком хорошо помню и знаю этот взгляд, чтобы не понимать, что он значит и к чему ведет. Инстинктивно пожимаю плечами, как бы сбрасывая напряжение, и отворачиваюсь, делая вид, что «мне интересен бокал для виски» и отвлекаюсь, и это становится роковой ошибкой. Не услышав, как Глеб подходит ко мне, вздрагивая от неожиданности, когда его руки ложатся на мою талию и тянут на себя. Он ничего не говорит и, кажется, даже не дышит. Мы оба, как окаменевшие, просто стоим в обнимку. Я не в силах его оттолкнуть, а он... Что он делает вообще?» В соседней комнате его девушка и мой парень, которые в любой момент могут сюда войти, а еще наши родители и...» «Я так соскучился по тебе, Марина». Шепчет он и разворачивает меня лицом к себе. «Я замираю и смотрю в одну точку на его груди, замечаю небольшое красное пятнышко на рубашке и зацикливаюсь на нем, чтобы не думать о том, что происходит. Я не хочу думать». Сердце отбивает чечетку, горлу подступает спазм, не позволяющий мне ни сделать вдох, ни что-либо сказать. Боже, Марина, ты все такая же. С усмешкой произносит тон, а мое сознание рисует эту самую усмешку. Ямочки на щеках, идеально ровные белоснежные зубы и уголки губ, так задорно поднятые вверх. Пока я думаю о его улыбке. Он переносит руку на мой подбородок и вынуждает меня поднять голову. Всматривается в мое лицо и останавливает взгляд на глазах. У тебя нереальные глаза. Всегда был готов утонуть в них. Зачем-то говорит Глеб. Он тоже готов. Кто? Не сразу понимаю, о ком он говорит. Твой парень. Глеб смеется. Я вдруг вспоминаю Мишу, то, как он ухаживал за мной. И то, что он сейчас сидит и переживает, потому что его девушке плохо, а на самом деле... «Отойди от меня, царёв!» — шиплю я и отталкиваю Глеба, что есть сил. Он отходит всего на несколько шагов, засовывает руки глубоко в карманы брюк и констатирует. «Время прошло, а ты не изменилась. Я даже удивлен, как легко ты забыла о Мише».